Глава 9. Наступило 24 июня. Праздник Аманкис. Жители Лимы, кто пешком, кто верхом, кто в карете, отправились к знаменитому плато, расположенному неподалеку от города. В острой толпе перемешались метисы и индейцы, которые весело шагали целыми семьями или просто небольшими компаниями. Все несли с собой еду. Впереди шагал гитарист, исполнявший популярные песни. Они шли мимо кукурузных и люцерновых полей, мимо банановых рощ, полеем, обсаженным высокими вербами, мимо посадок лимонных и апельсиновых деревьев. Их аромат перемешивался с запахом горных трав. Кое-кто сворачивал в придорожный трактир, где угощали водкой и пивом, и после обильных возлияний шумом и похотом продолжали свой путь. Всадники горцевали в толпе, демонстрируя свою удаль и ловкость. На этом празднике, который назван по имени «Скромного горного цветка», царило благодушное веселье. Он никогда не омрачался дракой, однако всадники в блестящих касках на всякий случай следили за порядком. Внизу, у их ног, лежал древний город королей, устремивший к ним свои башни и колокольни. Он возвышается Сан-Педро, а неподалеку Сан-Аугустин с его сверкающим куполом, еще дальше богатая церковь Санта-Доминго, которой Мадонна ежедневно меняет свои одежды, а вдали катит свои волны под дуновением легкого монастырского ветерка Тихий океан. От самого Кальяо до лимы высятся древние памятники реликвии великой династии инков. Великолепная панорама завершается уходящим вдаль мысом Морро-Салар. Пока жители Лимы любовались этими красотами, на снежных вершинах Кордильер готовилась новая драма. Как только жители покинули город, улицы столицы заполнили толпы индейцев. Обычно они принимали активное участие в празднике Аманкис, но сейчас тихо шагали по улицам с какими-то странными озабоченными лицами. Время от времени какой-нибудь вождь отдавал приказ и продолжал свой путь. Наконец, все они сосредоточились в богатых кварталах города. Солнце клонилось к горизонту, приближался тот час, когда вся городская аристократия тоже отправлялась на праздник. Знать ехала в экипажах, дамы блистали роскошными туалетами. И вновь все смешалось в единую толпу – пешеходы, всадники, кареты. Едва на башне пробило пять часов, городские улицы огласил громкий крик. Со всех площадей и улиц, от всех домов бежали индейцы, сжимая в руках оружие. Богатые кварталы наполнились повстанцами. Многие поднимали над головой зажженные факелы. «Смерть испанцам! Смерть угнетателям!» Неслось со всех сторон. С холмов спускались новые отряды повстанцев, которые присоединялись к своим собратьям. Лима превратился в муравейник. Повстанцы заняли все кварталы. Во главе одной из колонн шел Мартин Пас, размахивая черным знаменем. Пока индейцы штурмовали дома, которые были намечены заранее, Мартин Пас со своими товарищами добрался до Пласа майор. Мононьяне, шагавший рядом с ним, подгонял отстающих. Перед дворцом президента выстроились шеренги солдат. Они были предупреждены о восстании и встретили повстанцев с шквальным огнем. первую минуту индейцы растерялись от неожиданности, видя, как первый залп скосил их товарищей. Но затем с новой решимостью бросились на солдат. Началась яростная схватка. Люди сражались в рукопашную. Мартин Пас и мананьяне бились не на жизнь, а на смерть. Повстанцы решили во что бы то ни стало взять дворец и укрепиться в нем. «Вперед!» крикнул Мартин Пас и повел товарищей на приступ. Несмотря на яростное сопротивление противника, индейцам удалось оттеснить правительственные войска, окружавшие дворец. Мононьяни уже взбежал на лестницу и вдруг остановился. Солдаты расступились, освобождая место для двух пушек, готовых начать стрельбу по осаждавшим. Нельзя было терять ни секунды. Повстанцы должны захватить пушки, пока не раздался первый залп. Это под силу лишь нам двоим, крикнул мананьяне Мартину Пасу. Но Мартин Пас не слышал его, ибо в этот момент наклонился к негру, который прошептал ему на ухо: «Грабят дом Дона Вигаля, а может быть уже и убивают его самого». Услышав эти слова, Мартин Пас замер на месте, потом отступил на шаг. Мананьяне хотел было увлечь его за собой, но в этот момент... Пушечный залп смел индейцев. «Ко мне!» — крикнул Мартин Пас. Несколько верных друзей окружили его, и они, прорвав цепь солдат, бросились бежать. Это было равносильно измене. Повстанцы поняли, что восстание обезглавлено. Мананьяне не удалось повести соратников на новый штурм дворца. Ушки били по восставшим в упор, вырывая из их рядов все новых и новых бойцов. Замешательство было всеобщим, поражение очевидным. Несколько кварталов было охвачено огнем. Солдаты с обнаженными саблями преследовали убегавших индейцев. Немало повстанцев погибло в этой схватке. Мартин Пас добежал до дома маркиза, ставшего ареной яростной битвы, которую возглавлял Самбо. Старый индеец преследовал двойную цель – расправиться с испанцем и захватить в плен Сару, чтобы вернуть сына, на праведный путь. Ворота и ограда были уже разрушены. Вооружившись шпагой, Дон Вигаль вместе со слугами отчаянно отбивался от нападавших индейцев. Этот благородный и гордый человек сражался героически, бесстрашно отражая натиск. Противники один за другим падали под его ударами. Но что могла сделать горстка защитников дома, осажденного толпой индейцев, которая разрасталась с каждой минутой, Ибо к ней присоединялись повстанцы, бежавшие с пласа майор. Дон Вигаль чувствовал, как слабеют силы его защитников, и уже приготовился достойно встретить смерть, как вдруг появился Мартин Пас, который напал на индейцев сзади и заставил их повернуть оружие против него. Под градом Пуль он пробрался к Дону Вигалю и заслонил его своим телом. Прекрасно, сын мой, прекрасно, сказал Дон Вигаль, пожав ему руку. Но юноша в ответ лишь нахмурился. «О, какое счастье! Мартин Пас!» — услышал он позади себя голос, который пронзил его душу. Он узнал голос Сары, и рука его очертила кровавый круг. Воины самбо начали сдавать свои позиции. Не раз этот новоявленный Брут направлял свои удары против сына, но безуспешно. И каждый раз Мартин Пас опускал свое оружие, готовое поразить отца. Внезапно рядом с Самбо появился весь залитый кровью Мананьяни. — Ты же поклялся отомстить предателю за измену! — обратился он к Самбо. — Ты поклялся отомстить его близким, его друзьям, ему самому! Настал твой час, Самбо! Солдаты уже близко! И с Андрес с рта с ними! — Идем, Мананьяни! — произнес Самбо со зловещей усмешкой. — Идем! — оставив дом маркиза и Галя, они ринулись навстречу солдатам. Те уже прицелились в индейцев, но Самбо бесстрашно ринулся навстречу Метису. «Вы Андрес Серта?» — спросил он. «Знаете, что ваша невеста находится в этом доме, и Мартин Пасс собирается увести ее в горы?» Сказав это, индейцы исчезли. Так Самбо столкнул двух смертельных врагов. Солдаты, увидев Мартина Пасса, бросились штурмовать дом Маркиза. Андрес Серта при виде соперника обезумел от ярости и бросился на Мартина Паса. «Третий! Не подходи!» — крикнул индейц, сбегая вниз по лестнице, которую он так отчаянно защищал. Они сошлись лицом к лицу. Глаза обоих метали молнии. Ни друзья, ни враги не осмелились приблизиться к ним. Соперники сошлись в смертельной схватке и старались задушить друг друга. Андрес Серта ловко вывернулся, и тут у индейца выскользнул из руки кинжал. Метис уже занес руку для удара, но Мартин Пас перехватил ее. Тщетно пытался Андрес Серта вырвать руку. Мартин Пас подобрал кинжал и с силой вонзил его в сердце Метиса. Потом он бросился в дом Дона Вегаля. «В горы, сын мой! Беги в горы! Это мой приказ!» – потребовал маркиз. Неизвестно, откуда появился еврей Самуэль. Он наклонился над телом Андреса Серта и вытащил у него бумажник. Однако Мартин Пас заметил это и, выхватив из рук старика бумажник, раскрыл его. Достав из него бумагу, он развернул и прочел ее, а потом с радостным возгласом обернулся к маркизу. Вот что он прячет. Сия расписка дана сеньору Андресу Серте. Получение от него ста тысяч пиастров которые я обязуюсь вернуть ему, если не подтвердится, что Сара спасена мною во время гибели Шхуны Сан-Хосе и не является дочерью и единственной наследницей Маркиза Дона Вигаля. «Самуэль!» «Моя дочь!» С этим возгласом Маркиз бросился в комнату Сары, однако девушки он там не нашел. Отец Хоакин, обливавшийся кровью, смог произнести лишь несколько слов. «Самбо!» Ее похитил Река Мадейра